Вот и она. Это дежурство было одним из худших в ее жизни. Две медсестры из агентства, распределенные в отделении для больных деменцией, ушли, выдержав не больше часа. Ниэм наотрез отказалась прийти на выручку, поскольку даже будучи самым сговорчивым человеком из всех своих знакомых, всегда готовым пойти навстречу, не могла рисковать своей безопасностью в недоукомплектованном отделении с агрессивными пациентами. Она не сомневалась, что при необходимости профсоюз медсестёр Великобритании её поддержит. Джули побелела от ярости. Все следы от пирсинга в её ушах запылали. Ясмен совершенно выбилась из сил. Отделение для больных деменции всегда изматывало. И не говоря уже о нехватке кадров последние полмесяца с той самой ночи с Пеппердайном, она плохо спала. Нечистая совесть. Чувство вины... Самое бесполезное из всех эмоций. Самое жалкое. Самое эгоистичное. Таково было заключение гарри Сенгстер, и теперь Ясмин знала, что оно соответствует истине. Пациент с болезнью Крейсвельда якоба да недуга работавший электриком, поминутно влезал на стулья, пытаясь сорвать проводку или разбить светильники. Чтобы справиться с ним, потребовалась помощь двух санитаров. Заболевание разрушило его мозг, и он мог произнести лишь несколько расхожих фраз. «Поживем-увидим», «заварил кашу», «не жалей масла». Через несколько месяцев, если не раньше, его физическое состояние ухудшится настолько, что он не сможет даже глотать. Но сегодня двум крупным мужчинам пришлось скрутить его, чтобы он не взломал шкаф с предохранителями. Пациентка, расторможенная из-за синдрома Пика, предпринимала похотливые и все более агрессивные попытки заманить санитаров, желательно сразу обоих, к себе в койку. Мистер Сарпанг приветствовал Есмин как старую подругу, позабыв об украденных часах. К счастью, после гидроцилоктомии он перестал упрямо снимать с себя пижамные штаны. Синдром Корсакова привел к необратимым повреждениям мозга. И вскоре мистер Сарпанг уже переживал новую вымышленную утрату. На сей раз его дочь держали в заложницах то ли в подсобке, то ли в туалете, то ли в каком-то еще помещении больницы. По словам санитарки Анны, последний раз он виделся с дочерью две недели назад в этом самом отделении, и та предупредила, что уезжает в отпуск, но он, конечно, этого не запомнил. Подобные конфабуляции, имеющие целью объяснить реальные события, типичны для синдрома Корсакова. Возможно, они одинаково типичны для всех. подумал Ясмин, осматривая неподвижно лежащую с открытым ртом миссис Гарсия. «Это по глазам видно», — сказала Анна, склонившись над миссис Гарсия, словно новоиспечённая мать над колыберью. «Вот видите, доктор, она опять». Ясмин смотрелась в глаза миссис Гарсия. Старые поцарапанные стеклянные шарики, такие же безжизненные. «Что именно она сделала?» — спросила Ясмин. Миссис Гарсия страдала от прогрессирующей сосудистой деменции, и, насколько есмин могла судить, полностью утратила способность к общению. Глубокие борозды по сторонам её носа огораживали рот, как бы заключая все слова, всю речь, в постоянные скобки. «Когда она так жмурится, это значит, ей больно. Она тут третий раз. Вот я и распознаю». «Уж поверьте». есмин поверила. Кому и знать, как не Анне. «Когда меняли?» — спросила Ясмин, глядя на пустой мочеприёмник. «Сегодня утром», — ответила Анна, «но она всё равно почти не мочится». «Может, инфекция мочевых путей?» — предположила Ясмин. «Ну или почек?» «Возьму кровь на анализ. Спасибо». Анна кивнула, погладила миссис Гарсия по скрюченной руке и бросилась предотвращать побег другого пациента. Хотя двери открывались картой или кодом, Их часто подпирали, чтобы вкатить оборудование или медикаменты. Ясмин поискала вену. У некоторых пожилых пациентов вены выступали, словно толстые зеленые черви, пробравшиеся под кожу. У других, как у миссис Гарсия, брать кровь из вены было все равно, что пытаться зажечь свечу без светиля. Ясмин трижды осторожно похлопала миссис Гарсия по восковому локтевому сгибу без толку Просить её сжать кулак было бессмысленно. Ясмин оставалась лишь нагнетать кровь самостоятельно. Она подняла предплечье миссис гарсии до уровня плеча, снова опустила. Проступила еле заметная сине-зелёная линия. Обработав нужный участок кожи антисептиком, Ясмин вела иглу и надавила на поршень. Шприц быстро побежала густая, рубинового цвета кровь. Когда она прижала к месту укола вату, Кровь не остановилась, и ей потребовался второй ватный тампон. Миссис гарсея повернула голову на подушке и взглянула на Ясмин, как бы говоря, «Видишь, я здесь, я еще жива». «Вот и она! Вот и она!» Профессор Шах махнул рукой, остановив Ясмин на выходе из отделения. Раньше он никогда не обращал на нее ни малейшего внимания. «Вы меня искали?» Это казалось крайне маловероятным. Профессор Шах не имел обыкновения разыскивать врачей-стажеров, да и в отделении появлялся нечасто. Было общеизвестно и принято, что профессор Шах, будучи загружен научной и преподавательской деятельностью, а также другой своей работой в очень дорогих частных домах престарелых, лишь изредка может заниматься пациентами. Он должен публиковать статьи, читать лекции с кафедр во многих странах и принимать награды, каких бы обременительных затрат времени это не стоило. Кроме того, в отличие от некоторых необоснованно требовательных консультантов, обойдемся без имен, с персоналом он вел себя как сущий ангел. И если что, время от времени неизбежно случалось, кто-то из родственников, недовольный уходом, оказываемым его маме, папе или бабушке, подавал жалобу, разрядить ситуацию приглашали именно профессора Шаха. Он точно знал, на какие кнопки нажать и какие проводки перерезать, чтобы избежать взрыва. «Я о вас наслышан!» Профессор Шах, не скрываясь, смирил Ясмин испытующим взглядом с головы до ног. «Неужели?» — звучит зловеще. «Вовсе нет!» — говорят, вы дали отпор некой даме с сомнительными убеждениями. «Браво!» Профессор Шах был звездой гириатрии. Он был омаром шарифом в области ухода за престарелыми. причем вполне официально, потому что так его описал интервьюер в статье для британского медицинского журнала. Есмен не знала, кто такой Омар Шариф, пока не загуглила его и не увидела фотографии весьма похожие на профессора Шаха в папахе. И вот профессор Шах впечатлился ею по какой-то причине, которую ей еще предстоит понять. Некой даме — Родственницы, кого-то из пациентов, то ли сестре, то ли тётке, то ли племяннице. Вы задали ей головомойку за расизм. Я впечатлён. В подобных случаях слишком легко проявить малодушие. Любой ценой избегать конфликта из боязни оскорбить. На самом деле я не... Я бы не сказала, что задала ей головомойку. Вижу, я вас смутил. Немногие стажёры наделены вашим даром скромности. Он улыбнулся ей, полуприкрыв тяжёлые веки. В его глазах читалось чувство собственной неотразимости. «Вы получаете достаточно внимания от куратора и так далее. Если вам что-то понадобится, моя дверь всегда открыта». Дверь в кабинет профессора Шаха неизменно была закрыта всякий раз, когда Есмин проходила мимо. «Приму к сведению», — ответила она.